Глава пятая. Леди Джана. Во дворце уже все покоились в ночи. Даже дежурные, стоявшие перед королевской спальней, давно дремали, потому что король спал спокойно. Этот покой был радостной вестью для жителей дворца, потому что он извещал их, что на некоторое время служба приближенных короля прекращается, они делаются свободными людьми. Королева тоже давно отправилась в свои комнаты и очень рано распустила своих дам. Она чувствовала усталость от езды и сильно нуждалась в покое. А ей никто не смел помешать в нем. Это значило бы ослушаться короля. Король уже спал, как мы сказали поэтому королева не опасалась его ночного посещения. Во дворце было тихо. Вдруг осторожно промелькнула по коридору какая-то тень. Фигура была укутана в черный плащ, и лицо ее было закрыто покрывалом. Едва касаясь пола, она пробежала длинный коридор и спустилась по лестнице. Вот она остановилась и прислушивается, Ничего не слышно. Она идет далее, прибавляет шагу, потому что знает, что здесь никто не может ее заметить. В этой части дворца никто не живет. Дальше нужно спуститься с лестницы и пройти по коридору. Вот дверь, ведущая в зимний сад. Она останавливается и прикладывает ухо к двери. Потом три раза ударяет в ладоши. Звуку этому вторит за дверями эхо. «Он там! Теперь я спокойна! Он там!» Фигура, виденная нами, отворяет дверь. Хоть в комнате и темно, но она увидела того, кто ей нужен. Глаза у влюблённых зорки, и если бы даже за темнотой ночи она не могла его видеть, то почувствовала бы его присутствие. Он крепко прижал ее к своей груди, и, обнявшись, они подошли к дивану и опустились на него. — Наконец ты снова со мною! Мои руки снова обхватывают твой божественный стан, а губы мои снова касаются твоих. О, моя милая! Как велика была разлука! Шесть дней, шесть мучительных, бессонных ночей! Неужели ты не чувствовала стремлений моей души? Неужели ты не слыхала моих вздохов и не видала моих слез? Жестокая! Ты оставалась гордую, и щеки твои ни на минуту не побледнели. Нет-нет, ты не стремилась ко мне. Твое сердце не испытывало этих мучительных страданий. Ты все прежняя гордая королева. «Как ты несправедлив и жесток, мой милый!» — тихо прошептала она. «Я также страдала, и, может быть, мои страдания были еще ужаснее твоих, потому что я должна была их скрывать. Ты не был принужден смеяться и шутить над вещами, которые мне уже давно надоели. Ты не должен был выслушивать постоянные повторения одного и того же». Ты, по крайней мере, мог страдать, когда тебе угодно. Я же и этого была лишена. Единственным моим утешением были твои письма и стихи. Они воодушевляли и давали душе моей силу и мужество на новые мучения и страдания. Как я люблю эти стихи! В них отзывается твоя благородная любовь и наши страдания. Как я радуюсь, когда их получаю, и как крепко прижимаю эту бумагу к своим губам. На ней, кажется, излиты все твои вздохи и мучения. Как я люблю добрую, верную Джану, свидетельницу нашей любви. Когда я вижу, что она входит ко мне с письмом в руках, мне кажется, что в комнату влетает голубка, несущая во рту оливковую ветвь эмблему мира и счастья, и я кидаюсь ей навстречу и, крепко прижимая к моей груди, целую ее с таким же жаром, как бы я целовала тебя, и в ту же минуту чувствую свое ничтожество, потому что за то счастье, которое она мне приносит, не могу ей отплатить так, как мне хочется. Как должны мы быть благодарны бедной Джане, «Почему ты называешь ее бедной? Ведь она постоянно может быть около тебя. Я называю ее бедной, потому что она несчастлива, потому что она любит до безумия, а ей не отвечают. Разве ты не заметил, как она бледна и какие у нее печальные глаза?» «Нет, не заметил, потому что я не вижу ничего, кроме тебя» а леди Джана для меня такая же мертвая картина, как и все прочие женщины. — Ну что с тобой? Ты вся дрожишь. Ты, кажется, плачешь. — О да, я плачу, потому что я счастлива, потому что в эту минуту я думала о том, как тяжело должно быть положение человека, когда он любит, а ему не отвечают на эту любовь. Бедная Джана! Что нам до нее дело Мы любим друг друга. поди сюда, моя милая, я высушу поцелуями твои слезы. Не плачь, не плачь, или плачь только потому, что слова твои не могут выразить всего, что у тебя на душе. — Да, да, лучше радоваться! — воскликнула она и кинулась к нему на грудь. Оба замолчали и крепко прижались друг к другу. Как очаровательна эта минута, как прекрасна эта ночь и деревья, слегка покачивающие свои верхушки. Но время в делах любви идет ужасно быстро. Им пора расстаться. «Нет, погоди еще, моя милая. Посмотри, на дворе еще ночь, и дворцовые часы сейчас только что пробили два часа. Нет, не уходи еще!» что у тебя за гордая и холодная душа? Неужели тебя манит корона, и ты хочешь облечь твои плечи в пурпуровую мантию? Пойди сюда, я поцелую твои плечи. Представь себе, что мои губы так же пурпуровые. О, за этот пурпур я бы отдала с радостью свою корону и жизнь, — воодушевляясь, проговорила она и крепко прижалась к нему. «Любишь ли ты меня? Люблю. Можешь ли ты дать мне клятву, что не любишь никого, кроме меня? Клянусь тебе Богом, который слышит мою клятву. Будь же благословенна, ты единственная. Но, Боже, как мне назвать тебя? Знаешь ли ты, как жестоко не сметь назвать свою возлюбленную по имени?» «Сними это запрещение и достай в мне счастье называть тебя по имени». «Нет», — сказала королева и содрогнулась. «Разве ты не знаешь, что лунатики пробуждаются, когда их называют по имени? Я лунатик, который странствует ночью по опасным местам, и как только меня назовут по имени, то я непременно упаду в пропасть». Я ненавижу свое имя, потому что его произносят не одни твои уста. Я не хочу, чтобы ты меня называл тем же самым именем, каким называют меня другие. Окрести меня, дай мне другое имя. Оно будет нашей тайной, его никто не будет знать, кроме нас. Ну так я назову тебя Геральдиной, и перед всем светом, Даже в присутствии короля буду говорить, что люблю Геральдину. Он мне не может это запретить. — Тише, — сказала она и вздрогнула всем телом. — Не говори о нем. О, заклинаю тебя, будь осторожен. Помни, что ты мне клялся всегда помнить об опасности, которая нам обеим угрожает. Мы без сомнения погибнем, — если ты каким-нибудь образом выдашь нашу тайну. Помнишь ли ты, в чем мне еще клялся? Помню, но этот закон ужасен и похож на законы дракона. Как же я могу наедине обращаться с тобою, как с королевою? Когда мы одни, неужели я не могу тебе напомнить о нашей любви? Нет-нет, не делай этого, «Потому что в этом замке везде есть уши и глаза, за нами везде следят шпионы, они спрятаны за занавесками, под диваном, одним словом, везде, где только можно услышать наш разговор. Нет, поклянись мне, что ты будешь обращаться со мною как с королевою везде, где бы я ни была, за исключением только этой комнаты». Поклянись, что вне этой комнаты ты будешь не больше, как верный слуга королевы и гордый, благородный граф и лорд, о котором говорят, что женщина не в состоянии овладеть его сердцем. Поклянись, что ты не выдашь ни взглядом, ни знаком нашей любви, которая вне этой комнаты считается изменою. Пусть одна эта комната будет храмом нашей любви, и, выходя из него, мы будем забывать все, что там происходило. Не так ли, Генрих? — Хорошо. Пусть будет так, — печально произнес он. — Хотя я должен тебе сказать, что по временам эти стеснения будут мучить меня почти до смерти. О, Геральдина! Когда я тебя вижу и встречаю твой холодный взгляд, то сердце мое разрывается на части, и я говорю себе, это невозлюбленная моя, ненежная, любимая женщина, которая иногда ночью бывает в моих объятиях. Это королева Катерина. Женщина до такой степени владеть собою не может». Да, бывали ужасные минуты, когда мне все казалось заблуждением, игрую воображения. Иногда мною овладевает какое-то ожесточение, и я, не обращая внимания на данную мною клятву и на угрожающую тебе опасность, хочу кинуться к тебе и в присутствии короля и придворных спросить тебя, то ли ты на самом деле чем кажешься, Катерина ли ты пар супруга Генриха, или что-нибудь другое? Или ты женщина, отдававшаяся мне всею душою? Женщина, которая клялась мне в вечной любви и верности, и которую я, не обращая никакого внимания на короля, прижимаю к своему сердцу? Несчастный, если ты осмелишься это когда-нибудь высказать, то нас обоих приговорят к смерти. Пусть будет так. По смерти ты, по крайней мере, будешь принадлежать мне одному, и никто не осмелится нас разлучить. Умоляю тебя, не смотри на меня так холодно, как теперь. О, заклинаю тебя, если ты не можешь смотреть на меня иначе, то лучше говори со мною, не глядя на меня. Тогда, Генрих, люди скажут, что я тебя ненавижу, Пусть лучше они думают, что ты меня ненавидишь, чем я буду для тебя не больше, ни меньше, как обер-камергером. К несчастью, Генрих, люди должны в тебе видеть только камергера. Но я дам тебе знак своей любви в собрании всего двора. После этого поверишь ли ты мне, что я никого, кроме тебя, не люблю? Поверю. Или нет, не нужно никаких знаков и уверений. Я знаю и чувствую всё, Только избыток счастья делает меня недоверчивым. Я хочу заставить тебя верить и даже в избытке счастья. Слушай же, ты знаешь, что король хочет скоро задать большой турнир. В этот день я в присутствии всего двора дам тебе бант, который ношу на плече. В его складках ты найдешь от меня письмо. Будет ли это довольно, мой милый Генрих? И ты еще спрашиваешь, поступком этим ты совершенно меня счастливишь. Он крепко прижал ее к сердцу и поцеловал. Но вдруг она вздрогнула и вырвалась из его объятий. Наступает день, начинает светать. Посмотри, вон облако, принявшее уже красноватый цвет. «Солнце встаёт Говард хотел было ее удержать, но она силою вырвалась у него из рук и закрыла голову покрывалом. «Да», — сказал он, — «начинает светать. Покажи мне хоть на одну минуту свое лицо. Дай мне на тебя взглянуть. поди сюда, у окошка светлее. Покажи мне свои глаза». Она снова силою вырвалась от него, Нет-нет, мне пора идти. Слышишь, часы пробили три. Дворец скоро проснется. Мне кажется, что сейчас кто-то уже прошел около самой двери. Иди, иди, если ты не хочешь, чтоб я умерла со страху. Она сама накинула ему на плечи плащ, надела на голову шляпу, потом еще раз обняла его и жарко поцеловала. Прощай, мой милый, прощай. «Если мы сегодня встретимся, то ты — граф Говард, а я же — королева, а не женщина, которую ты любишь и которая любит тебя. Прощай же!» Она отворила стеклянную дверь и выпроводила своего возлюбленного. «Прощай, Геральдина, день настаёт, и я приветствую тебя как королеву, от которой снова должен выносить мучительный, холодный взгляд».